До 20 лет боялся делать это, ответил Урс. А потом случалось. Он снова попытался кормить виницы, но ещё более неудачно. Придётся позвать Мириам или Назария, сказал он. И вдруг из-за завесы показалась головка Лигии. Сейчас я помогу, сказала она. Через минуту она вышла из спальни, где, по-видимому, готовилась ко сну, потому что одета была в узкую тунику и распустила волосы. Виниций, сердце которого забилось сильнее при виде её, стал упрекать её, почему она не подумала раньше об отдыхе. "Легие", весело ответила ему. "Я хотела сейчас лечь отдохнуть и сделаю это, но раньше помогу Урсу". Она присела на край ложи и стала кормить Вениция, который чувствовал себя покорным и счастливым. Когда она наклонялась, он ощущал тепло её тела, распущенные волосы падали ему на грудь, и Вениций бледнел от нахлынувших чувств, но в своей страсти и желании не забыл, что это женщина, самый дорогой и наиболее любимый человек, и в сравнении с ней весь мир для него Ничто. Прежде он только желал, теперь он любил её от всего сердца. Прежде, как в жизни, так и в чувстве, он был не лучше своих современников, эгоистом, который думал лишь о себе. Теперь он задумывался и о ней. Он сказал, что больше не хочет есть, и хотя её присутствие несказанно радовало его, решительно заявил: Довольно. Иди отдохнуть, моя божественная. Не зави меня так, ответила она. Мне не пристало слышать это. Но она улыбнулась ему, потом сказала, что ей спать не хочется, усталости не чувствует и будет ждать прихода Главко. Её слова звучали для Виниции как музыка, а сердце было охвачено восторгом и благодарностью. Но он не знал, как выразить свои чувства словами. "Лиги", сказала она наконец. "Раньше я не знал тебя, но теперь я понял, что стремился к тебе ложной дорогой. Поэтому слушай, что я скажу тебе. Вернись к Помпонии Грицыне, и будь уверена, что отныне я не буду действовать против тебя насилия". Лицо Лигии стало печальным. Я была бы счастлива хоть издали увидеть её, но вернуться к ней не могу. Почему? спросил удивлённый Венеций. Мы христиане знаем о такте, что происходит на Полатине. Разве ты не слышал, что вскоре после моего бегства перед отъездом в Неаполь Цезарь вызывал к себе Авла и Помпонию? и думая, что они помогали мне, грозил своим гневом. К счастью Авл мог ответить ему: "Ты знаешь, государь, что ложь никогда не выходила из моих уст. Клянусь, что мы не только не помогали ей бежать, но даже не знаем, как и ты не знаешь, что с ней сталось". Цезарь поверил и скоро забыл. По совету старших я ни разу не писала матери и не сообщила ей, где я живу, чтобы она могла с чистой совестью поклясться, что не знает ничего обо мне. Может быть, ты, Венеций, и не поймёшь этого, но нам нельзя лгать, даже если бы дело шло о жизни и смерти. Таково наше ручение, которому мы предаём свои сердца. Поэтому я не видела Помпоней с того дня, когда покинула её дом, а до неё доходили лишь Отдалённые слухи, что я жива и нахожусь в безопасности. Она опечалилась, на глаза набежали слёзы, но скоро овладела собой и сказала: "Не знаю, что и вам понят, тоскует по мне, но у нас есть утешение, какого не знают другие". "Да", сказал Венеций. "Ваше утешение Христос". Но я не понимаю этого. Посмотри на нас. Нет для нас разлуки, нет страданий и мук. А если и приходят они к нам, то становятся источником радости. И даже смерть, которая для вас является концом жизни, для нас лишь начало, лишь перемена худшего счастья на лучшее, менее спокойного на более твёрдое и вечное. думай, каким должно быть учение, которое требует милосердия даже к врагам, запрещает ложь, очищает души наши от злобы и обещает после смерти ничем не омрачаемое счастье. Я слышал это в Эстрянуме, я видел, как вы поступили со мной и с Хилоном, но когда я думаю об этом, мне и теперь кажется, что всё это сон. И я не должен верить ушам и глазам своим. Ответь мне на другой вопрос. Счастливы ли ты? Да, ответила Легия. Исповедую Христа, не могу быть несчастной. Виници посмотрел на неё внимательно. То, что она говорила, выходило за пределы человеческого разумения. И ты не хотел бы вернуться к Помпонии? хотела бы от всей души и вернусь когда на то будет воля божья так говорю тебе вернись а я клянусь своими ларами что не буду преследовать тебя Лидия призадумалась, а потом сказала Нет. Я не могу подвергать опасности близких мне людей. Цезарь не любит рода Плафтиев. Если бы я вернулась, ты ведь знаешь, как быстро распространяется всякая новость в Риме через рабов. Моё возвращение стало бы известно всем в городе, и Нерон несомненно узнал бы о нём. Тогда он обрушился бы на Авла, а меня снова взял бы к себе. Да. Это могло бы случиться. нахмурился Виниций. Он поступил бы так, хотя бы ради того, чтобы показать, что его воля должна быть выполнена. Правда, он забыл про тебя или не хочет больше заниматься этим делом, полагая, что не ему, а мне причинён ущерб. Но может быть, взяв тебя снова у Авла, отдал бы мне, а я верну тебя Помпоней. Люгей печально спросила: "Феници, неужели ты снова хотел бы увидеть меня на полотине?" Он стиснул зубы и ответил: "Нет, ты права. Я говорил как глупец. Нет." И он увидел непреодолимую бездну перед собой. Патриций, военный трибун, влиятельный человек, Но он весь во власти сумасшедшего человека, не воли, ни злобы, которого нельзя предусмотреть. Не считаться с нейроном, не бояться его. Могли ли ж такие люди, как христиане, для которых весь этот мир, страдания, муки, сама смерть были ничем? Все другие должны трепетать перед Цезарем. Грозное время, в какое жили они, впервые предстало перед виницием. во всей своей отвратительной чудовищности он не мог бы вернуть Легию Помпонии из опасения, что чудовище вспомнила бы о ней и обратило бы на девушку свой гнев. Если бы теперь Веницы взяла её себе в жёны, он подверг бы опасности её, себя и Авлов. Достаточно было минуты раздражения, чтобы все они погибли. Впервый раз в жизни в Венеции задумался над тем, что или мир должен погибнуть и возродиться обновлённым, или жизнь станет совершенно невозможной. Понял он также и то, что недавно не было ему ясно: одни лишь христиане могли быть счастливы в такую эпоху. Он почувствовал искреннее огорчение при мысли что сам он спутал всё в своей жизни и жизни Легии и не было выхода из этой путаницы под этим впечатлением он сказал ей знаешь ли ты о том что ты гораздо счастливее меня в нищете среди простых людей живя в этой убогой комнате у тебя есть твоё учение и твой Христос а у меня одна лишь ты И когда я потерял тебя, я превратился в нищего, бескровнотголовой, без куска хлеба. Ты мне дороже всего мира. Я искал тебя потому, что не мог жить без тебя. Мне не нужны стали перы, я потерял сон. Если бы не надежда отыскать тебя, я бросился бы на меч и умер. Но я боюсь смерти. Потому что не смогу тогда видеть тебя. Говорю чистую правду. Не смогу жить без тебя. И до сих пор я жил лишь надеждой, что найду тебя и увижу. Помнишь ли наши беседы в доме Авла? Однажды ты начертила на песке рыбу, и я не знал, что это значит. Помнишь, как мы играли в мяч? Я любил тебя тогда больше жизни. И ты стала догадываться о моей любви. Пришёл Авл, напугал нас Лебетина и прервал беседу. Помпония сказала на прощание Петронию, что Бог един, всемогущ и милосерд. Но нам не пришло даже в голову, что ваш Бог Христос. Пусть он отдаст тебя мне, и я возлюблю его, хотя он и кажется мне богом рабов, чужестранцев и нищих. Ты сидишь около меня, а думаешь лишь о нём. Подумай и обо мне, иначе я возненавижу его. Для меня ты божество. Благословен отец твой и мать, благословенна земля, родившая тебя. Я хотел бы обнять твои ноги и молиться тебе, тебе воздавать честь. тебе жертвы, тебе поклонение. Ты божественна трижды. Ты не знаешь, ты не можешь знать, как я люблю тебя. Говоря так, он провёл рукой по бледному лбу и закрыл глаза. Природа его не знала удержу ни в гневе, ни в любви. Он говорил с волнением, как человек, переставший владеть собой, не желающий считаться ни в какой мере в словах и в преклонении. Говорил он от глубины своих чувств и совершенно искренне. Боль, восторг, страсть, благоговение, скопившиеся в душе его, вырвались вдруг неудержимым потоком слов. И эти слова показались легки и кощунственны. Но сердце её билось чаще, словно хотело разорвать стеснявшую тунику. Она не могла не жалеть его, не могла не сочувствовать его мукам. Её растрогало благоговение, с которым он относился к ней. Чувствовала, что любимая и боготворима, чувствовала, что этот непреклонный и опасный человек предан ей всей душой и телом, как раб. И сознание его безграничной покорности и своей силы наполнило сердце радостью. Воспоминания мгновенно обступили её. Он снова стал для неё великолепным и прекрасным, как языческий бог Виниций, который говорил ей в доме Авла о своей любви и словно будил о тосна её девичье сердце. Поцелуй которого она Ещё не ощущала на своих губах. Из объятий которого тогда на пиру у Цезаря её вырвал урс и словно вынес из пламени. Но теперь он был взволнован иначе. С состраданием на орлином лице, с бледным лбом и умоляющим взглядом, раненый, убитый горем и любовью, любящий, боготворящий и покорный, таким она хотела видеть его тогда, и такого она полюбила бы всей душой. Поэтому он ей был в эту минуту дороже и ближе, чем когда-либо. И вдруг она поняла, что может прийти минута, когда любовь охватит её и унесёт, как буря. Почувствовав это, Она ощутила то же, что ощутил он только что. Она стояла на краю пропасти. Для этого ли она покинула дом Абла, искала спасения в бегстве, пряталась в нищенских кварталах города? Кто был виниций? Августианин, солдат, приближённый Цезаря. Он принимал участие в развращении Роны и его безумствах. К чему примером был тот пир, которого не могла забыть Легия. Он ходил вместе с другими в языческие храмы, чтобы приносить там жертвы богам, в которых, может быть, и не верил даже, однако воздавал им надлежащие почести. Преследовал её, чтобы сделать своей рабыней и наложницей, и вместе с тем толкнуть в мир роскоши, пресыщения, преступлений бесчинств впиющих к небу об отмщении правда он казался ей несколько изменившимся но ведь только что он сам говорил ей что если она будет думать о Христе больше чем о нём то он возненавидит Христа леги казалось что мысль о какой-нибудь иной любви кроме любви ко Христу есть грех против него и против его учения И когда она почувствовала, что в глубине её души готовы вспыхнуть иные желания и мечты, она испытала страх за своё будущее, за своё собственное сердце. В минуту этого душевного её разлада пришёл Главк, чтобы осмотреть больного. На лице Виниции отразился гнев и нетерпение. Он был зол, что помешали разговору с Легией, и когда Главк стал задавать ему вопросы, он отвечал почти презрительно. Правда, он вскоре умерил своё неудовольствие, но если у Легии была хоть какая-нибудь надежда, на то, что слышанное им в Остряноме могло благодетельно повлиять на него, то теперь эта надежда должна была развеяться. Он переменился только по отношению к ней. Во всём же остальном оставался неизменным его суровое и самолюбивое, истинно римское и вместе с тем волчье сердце, неспособное воспринять не только сладостного учения христиан, но и простой благодарности. Она отошла, исполненная тоски и печали. Она раньше принесла в жертву Христу своё тихое и воистину чистое, как слеза сердца. Теперь она было смущено. Внутрь цветка проникло ядовитое насекомое и стало там жужжать. И даже сон, несмотря на две бессонные ночи, не принёс ей успокоения. Ей грезилось то на острянуме нейрон во главе разнузданной толпы в акханок, колибантов, гладиаторов и августиан на колесницах, украшенных розами, давит толпу крестьян, а виницы хватает её за руки, тащит на свою квадригу и прижимая к груди, шепчет: "Пойдём с нами". Глава 5. С этой минуты Лигия реже показывалась в общей комнате и реже подходила к его ложу. Но спокойствие не возвращалось. Она видела, что Виниций провожает её умоляющими глазами, ждёт её слова как величайшей милости, страдает и не смеет жаловаться, чтобы не оттолкнуть её, что она одна, его здоровье и радость И сердце её исполнялось жалости к нему. Скоро она заметила, что чем больше избегает его, тем сильнее он страдает и тем более нежные чувства к нему просыпаются в её душе. Её окинуло спокойствие. Порой девушка говорила себе, что теперь именно она и должна быть всё время около него, во-первых, потому, что божественное учение велит платить за зло добром, Во-вторых, разговаривая с ним, она могла бы привлечь его к Христу. Но совесть тотчас говорила ей, что она обманывает самого себя, что её привлекает не что иное, как его любовь и красота. Так жила она в душевном разладе, который увеличивался с каждым днём. Иногда ей казалось, что её опутывает какая-то сеть, и она, желая вырваться из неё, запутывается ещё больше. Ледия должна была в душе сознаться, что присутствие его становится ей с каждым днём всё необходимее. Голос Милея, и ей приходится бороться всеми силами с желанием целыми днями сидеть у ложа больного. Когда она приближалась, он сиял, а в сердце её также светилась радость. Однажды она заметила следы слёз на его ресницах, и первый раз в жизни ей пришла странная мысль: ведь их можно осушить поцелуями. Испуганная этой мыслью и полная презрения к себе, она проплакала всю ночь. Он был терпелив, словно дал обет терпения. Когда глаза его вдруг спыхивали гневом и нетерпением, он тотчас сгосил эти взрывы и смотрел на неё с тревогой, словно просил прощения. Её это трогало до слёз. Ей не приходилось раньше быть столь любимой, и когда она думала об этом, то чувствовала себя виноватой и счастливой. В её ци действительно сильно изменился. Меньше было гордости в его разговорах с главком Ему часто приходило в голову, что и этот бедный лекарь Раб, и чужеземка старуха Мириам, окружившие его заботой, и Крисп, которого он видел всегда погружённым в молитву, все они люди. Удивлялся подобным мыслям, и всё-таки они приходили. Полюбил Урса и теперь разговаривал с ним по целым дням, потому что мог без конца беседовать с ним о легии, а великан был не утомим в рассказах и оказывая больному самые простые услуги, стал к нему чувствовать нечто вроде привязанности. Легия всегда была для миница существом иного порядка, в 100 раз выше всех окружающих. Но он стал присматриваться к жизни простых и бедных людей, чего никогда не делал раньше, и в них стал теперь находить достойное внимания качества, о существовании которых прежде и не подозревал. И только Назария он не мог выносить. Ему казалось, что мальчик осмеливается любить Легию. Долгое время он удерживался и не обнаруживал своего раздражения, но когда однажды тот принёс девушке двух перепелов, купленных на собственные заработанные деньги, В Венеции проснулся потомок Квиритов, для которого чужестранец значил меньше, чем червяк. Услышав, что Легия благодарит его, Венеции побледнел и, когда Назарий вышел из комнаты за водой для птиц, сказал: "Легия, неужели ты можешь принимать от него подарки? Разве ты не знаешь, что людей его народа греки зовут еврейскими собаками?" Не знаю, как называют их греки, ответила девушка. Но знаю, что Назарий крестинин и мой брат. Сказав это, она с удивлением и печалью посмотрела на Веницы, потому что она отвыкла за последнее время от подобных вспышек. А он стиснул зубы, чтобы не сказать ей, что такого её брата Он приказал бы насмерть засечь плетью или сослал бы в деревню, чтобы тот в цепях копал землю на его сицилийских виноградниках. Но он сдержался. Подавил в себе гнев и помолчав сказал: "Простилиги. Ведь ты для меня царевна и приёмная дочь Плавти". Он настолько поборол себя, что когда Назари снова появился в комнате, он посулил, когда поправится и переедет в свой дом, подарить мальчику пару павлинов или фламинго, которых у него было множество в садах. Лигия поняла, как дорого ему стоят подобные победы над собой, и чем чаще он одерживал их, тем больше склонялось её сердце к нему. Но его заслуга по отношению к Назарию была меньше, чем она думала. Виниций мог на минуту рассердиться на него, но не мог его ревновать к Легии. Сын Мириам в его глазах был ничтожной собакой. Кроме того, он был мальчик, и если любил Легию, то любовь эта была несознательна. Большую борьбу должен был выдержать молодой трибун, примирившись, хотя и молчаливо, с тем благоговением, которым среди этих людей было окружено имя Христа и его учение. В этом отношении с виницием происходила странная вещь. Как бы то ни было, это было учение, которое исповедовала Легия. Поэтому он готов был принять его. По мере того, Как возвращалось здоровье, и виниций яснее вспоминал все события, произошедшие с той памятной ночи в Эстиануме, и уяснил себе ряд новых понятий, которые с того времени стали ему известны. Он тем более поражался сверхчеловеческой силой учения, способного совершенно переродить человеческую душу. Понимал, что есть в нём нечто сверхестественное. чего не было до сих пор и чувствовал, что если бы это учение охватило весь мир, привило бы ему свою любовь и своё милосердие, то, пожалуй, наступила бы эпоха, похожая на ту, когда не Юпитер правил миром, а Сатурн. Он не дерзал сомневаться в сверхъестественном происхождении Христа, в его воскресении, в его чудесах. Свидетели очевидцы, утверждавшие это, достойны были веры и слишком презирали ложь, чтобы он мог хоть на минуту допустить, что они рассказывают про несуществующее событие. Римский скептицизм позволял не верить в богов, но верил в чудеса. Перед Веницием была странная загадка, разрешить которую он не умел. Но с другой стороны, Всё это учение, казалось ему столь противоречащим существующему порядку вещей, столь невероятным в смысле проведения в жизнь и столь безумным, как никакое другое. По его мнению, люди и в Риме, и на целом свете могли быть злы, но порядок вещей был добрым. И если бы, например, Цезарь был честным человеком, если бы сенат составляли не развратники, А такие люди, как Трассей, чего бы тогда желать лучшего? Ведь римский мир и римское владычество были вещью доброй, деление людей правильным и справедливым. Между тем это учение, как понимал его Виниций, должно было разрушить всякий порядок, владычество Рима, стереть все противоречия. Что тогда было бы с Римом? и его мировой властью разве римляне могут отказаться от владычества или признать массу покорённых народов за равных себе это не могло поместиться в голове патриция кроме того учение это было противно всем его личным пристрастиям вкусам и привычкам его характеру и жизненным взглядам он совершенно не мог представить себе Как стал бы жить, приняв это учение? Боялся и удивлялся ему, но при мысли о принятии его возмущалась вся природа Веницы. Наконец он ясно понимал, что оно лишь одно разделяет их слиги, и когда думал об этом, то ненавидил его от всей души. Но он отдавал себе отчёт также и в том, что это учение сделала Легию неукротимой и исключительно прекрасной. Благодаря чему в душе его, кроме любви, возникло также благоговение, кроме страсти, преклонения, и сама Легия стала для него самым дорогим существом в мире. И тогда ему хотелось полюбить Христа. Он понимал, что или должен возлюбить его, или возненавидеть равнодушным остаться не может его увлекали две встречные волны он колебался не мог выбрать но он преклонял голову и воздавал молча честь непонятному богу потому что это был бог легии